Желание. Медлительно влекутся дни мои, и каждый миг, в увядшем сердце множит все горести несчастливой любви, и мрачные безумие тревожит. Я слёзы лию, мне слёзы утешенье, и я молчу. Не слышен ропот мой, моя душа объята тоской, В ней горькое находит наслажденье. О жизни сон, лети, не жаль тебя. Исчезни в тьме, пустое привиденье. Мне дорого любви моёе мученье. Пускай умру, но пусть умру любя.